весело и приятно проводил время на скачках и на дачах доллись с детьми переехала в деревню чтобы уменьшить сколько возможно расходы она переехала в свою приданную деревню ергушово ту самую где весной был продан лес и которая была в 50 верстах от покровского левина в ергушове большой старый дом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 Гети писала свод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето вдоль Ли в Ергушове, полным детских воспоминаний для них обеих. Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она жила в деревне в детстве, и у неё осталось впечатление, что в деревне есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и некрасива, С этим долле легко мирилась, зато дёшево и удобно. Всё есть, всё дёшево, всё можно достать, и детям хорошо. Но теперь хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это всё совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошёл проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было,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 какие были те, они закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было. Котла для прачечной и даже гладильные доски для девичий не было. Первое время вместо спокойствия и отдыха, попав на эти страшные с её точки зрения бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии. Хлопотала изо всех сил,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 деревенской жизни. Спокойную с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему недоставало чего-нибудь, четвёртый выказывал признаки дурного характера и так далее, и так далее. Редко-редко выдавались короткие спокойные периоды, но хлопоты и беспокойства эти были для Дарья Александровны единственно возможным счастьем.